Глава двадцатая. Мёртвая дочь. В этот ранний предрассветный час тихо, чуть натреснуто, звонил колокол, сзывая монахинь Никольского монастыря на молитву. Настоятельница стояла у окна в своей келье и наблюдала, как тёмные фигуры словно плывут по дорожкам монастырского сада в молочном июльском тумане. Туман опустился на землю ночью и всё скрыл, всё как будто стёр – и Александрову гору, и Плещеево озеро, и спящий город Переславль-Залесский. В эту ночь в кельях Никольского монастыря монахи не молились о всех путниках, о плавающих и путешествующих по суше, а также о летающих авиарейсами, чтобы взлёт и посадка туманной ночью на всех земных аэродромах прошли успешно. Так рано, что и птицы ещё не щебечут, а под сводами церкви скоро раздадутся женские голоса, Монастырский хор. Матушка-настоятельница любила эти минуты. Вот сейчас они встретят новый день все вместе, единым псалмом. И эхо его еще долго-долго будет звучать. До да рассеется туман. Темные фигуры монахинь. Ледяная вода льется из крана, и брызги оседают на краях фаянсовой раковины. Льняное накрахмаленное полотенце хрустит. Легкие босоножки на низком каблуке. Их не видно из-под рясы. А когда-то ведь она носила туфли на шпильках. Ох, всё суета. Суета. В монастырскую больницу сегодня приедет комиссия из Минздрава. Надо встретить, надо всё показать, и чтобы всё, всё было достойно. Боже, какой вопль! Матушка-настоятельница как раз надевала рясу через голову, когда услышала этот жуткий крик. На мгновение она застыла, оглушённая ослепленная темной тканью, закрывшая лицо с нелепо воздетыми руками, потом рванула одежду, ткань где-то треснула. Когда она выскочила во двор, на какое-то мгновение позабыв и о своем сане, позабыв от волнения и испуга обо всем на свете, монахини, шедшие в церковь, уже сгрудились под окнами монастырской больницы. Все показывали на окно одной из палат, и настоятельница прекрасно знала, кто в этой палате лежит. «Тихо, тихо, сестры, успокойтесь!» Настоятельница первая открыла больничную дверь. «Где дежурная сестра? Где санитарка?» Монахиня, исполнявшая в эту ночь обязанности дежурной медсестры, появилась со стороны флигеля, где жили монастырские паломники. «Матушка-настоятельница, я здесь! Я только на четверть часа отлучилась! Меня срочно к паломнице позвали! Ей плохо стало, приступ астмы! Я укол сделала!» «Там санитарка осталась в ординаторской! Господи, кто же так кричал?» Настоятельница шагнула через порог. Первое, что она увидела, на бежевом линолеуме больничного коридора красное пятно, вытекавшее из-под двери палаты. Под ногой хрустнул осколок. Молоденькая монастырская трудница, работавшая в больнице санитаркой, ринулась к настоятельнице. «Я ничего не сделала, я ей ничего не сделала, богом клянусь, я только в палату вошла, хотела узнать, не надо ли ей чего, потому что она проснулась и встала, я слышала, как она ходит, а ей же нельзя пока вставать, а она... Господи, у нее было такое лицо, такое жуткое лицо, я думала, она меня убьет!» Настоятельница вместе с дежурной сестрой бросились в палату, дверь которой была распахнута настежь. Монахини заполнили узкий больничный коридор. После пережитого шока, вызванного криками, женское любопытство взяло верх над страхом. осмотреть было на что? Странное зрелище открылось. Сестра Галина, пациентка кардиологического отделения, босая, простоволосая, в одной лишь ночной рубашке, Открывавший полные плечи, сидела на полу. Бежевый линолеум был запачкан красным. У настоятельницы потемнело в глазах. Ей показалось... Господи, она что, вены вскрыла? Сестра Галина! Да нет, это кисель! Пискнула сзади перепуганная трудница. Я к ней с кувшином киселя вошла. Хотела налить в чашку. В трапезный кисель варили свежий, ягодный. Богом клянусь! Я к ней только вошла, а она... Сестра Галина, втянув голову в плечи, была похожа на птицу, на хищную птицу с перебитыми крыльями. «Милая моя, сестра моя, да что с вами?» Настоятельница опустилась на колени. «Вы так кричали, мы не знали, что и думать. Что случилось?» «Она была здесь. Кто?» «Она. Моя мёртвая дочь. Тут никого не было!» Молоденькая трудница чуть не плакала. «Я кисель вам принесла, свежий сварили из ягод, а вы... вы меня чуть не задушили! Господи, даже сейчас глотать больно!» Она была здесь. Лариса. Мертвая. За мной приходила вот сейчас, а я... я не пошла. Сестра Галина начала внезапно смеяться, и смех этот становился все громче, громче. «Сделайте же что-нибудь, у нее истерика!» Настоятельница обернулась к медсестре. «Давайте положим ее на кровать. И уберите, уберите здесь все немедленно! Вымойте!» Ее пальцы стали липкими и красными от киселя. Она вытерла и харясу. А сестра Галина продолжала истерически хохотать. И смех этот... Нет, вой звериный! Все никак не кончался. Молоденькая трудница выскочила из палаты, зажав уши руками. Она больше не могла этого слышать. Глава двадцать первая. Бойтесь вундеркиндов. А любопытный портрет сынка Юлии Кадош нарисовала ее соседка. Не находишь? С этими словами капитан Белоручка вошла в кабинет, где вот уже около часа скучала Катя в ожидании результатов проверки машины Порше. Катя отложила газету, которую пролистывала. «Бойтесь вундеркиндов, у них печальное будущее». Заголовок статьи зацепил, но в чем там дело с этими вундеркиндами, Кате прочитать не удалось. И расклад любопытный получается, надо же. Кое-кто из наших мужиков, ну, которые самые олухи прокурорские, уже поговаривают, что мы тут как никогда близки к раскрытию нашей бульварной серии. Капитан Белоручка сунула сигарету в рот, поднесла зажигалку. Ты не куришь? Молодец, здоровье бережёшь. А жаль, сейчас бы перекурили это дело с тобой. То есть как это вы уже близки к раскрытию? Катя привстала. Вот Петровка тридцать восемь даёт. Время на часах восемь тридцать утра, а они уже... Пробили тачку по банку данных. Целёхонькая, не в угоне, ничего такого. А принадлежит, догадайся сама кому. Ему и принадлежит, господину Кадошу Савелию Аркадьевичу. «Погоди, она же сама, Аркадьевна, по отчеству. А он её сын приёмный, а не брат». «Так точно. Он сын потерпевший. И его машину дважды засекли на бульваре в дни, когда произошли оба убийства. Правда, время не совпадает. А насчёт отчества...» «Так он же приёмный ребёнок из детдома. Они взяли его и усыновили в семью». Он получил отчество по деду, отцу нашей потерпевшей. А дед у него был народный артист СССР, заслуженный артист Молдавской СССР, лауреат Ленинской государственной премии, художественный руководитель ансамбля народного танца. Это его квартиру мы сегодня с тобой осматривали. Старик умер в 92-м году. А теперь нет и его дочери Юлии. Остался только он, сава И учитывая тот поразительный портрет, который нарисовала нам милейшая соседка Юлия Кадош, знавшая этого типа с детства, получается... Что у нас получается? Классический подозреваемый. А если приплюсовать сюда и наши оперативные данные, то вообще прокуратура готова ордер на арест уже выписывать. «Откуда ты всё о нём знаешь?» Перебила Катя. «Лилия, какие оперативные данные? У вас что, на него уже информация имелась какая-то?» Кличка у него потрясающая. Скорпион. Капитан Белоручка затянулась сигаретой. А насчет информации? Дважды он у нас уже всплывал, светился, оказывается. Первый раз по делу о столичном метро. Тогда на старой ветке сокольнической линии вроде как диггеров задержали. А оказались это вовсе не диггеры, а сатанисты. И проводилось там, в этих подземельях, что-то вроде чёрной мессы. И даже были акты добровольного члена вредительства участников. Ножом себя полосовали придурки. Ну и всякая прочая дрянь. Живность какую-то резали, жертвы приносили. Вуду-невуду, не, вуду, не пойми что. Всё молодёжь зелёная, лет по семнадцать-восемнадцать. Этих дураков там и задержали. Ну, вроде как хулиганка, больше-то ничего за это не пришьёшь. А его, кадоша тогда на месте происшествия не оказалось. Но имя потом в ходе следствия всплыло. Сначала Кликуха, Скорпион, тоже, мол, был там Верховный Жрец или как-то еще, не знаю, всем этим действом руководил. Ну а когда начали детально все проверять, это уже в рамках спецоперации по борьбе с экстремизмом, вторичное имя его всплыло. Уже в связи с закрытием для свободного доступа ночным клубам «Яма». Местечко то еще. Бывает там вся тусовка столичная, а у нас эта яма по всем банкам данных светится. А Савва Кадош – владелец клуба. Кстати, очень-очень богатый мальчик. И кафешки есть у него, рестораны и еще что-то. Не женат, а мать приемную вот теперь на кладбище свезет. А еще что про него известно? Известно, что он фактически теневой лидер подпольной секты и в определенных кругах пользуется неограниченным влиянием на своих адептов. А среди адептов и просто тех, кто посещает их сборище, полно всяких разных – от золотой молодежи до представителей бизнеса и политики, как у нас выражаются весьма осторожно. Мода сейчас и на колдунов, и на адептов. Да, еще деталь. По нашим данным, он действительно несколько лет тому назад пытался поступить в духовную семинарию, но ему было отказано на собеседовании. Он три года учился в Праге и где-то еще за границей, и вообще большой путешественник. Как бы забугор не смылся, если что-то почует такое. Наши олухи опасаются. Ему уже позвонили, сообщили об убийстве матери. «Ты сама с ним разговаривала?» «Нет, лейтенанту поручила». Есть у нас такой. Заикается через каждые два слова. Капитан Белоручка потушила сигарету. И вызываем мы Кадоша не на допрос, а на опознание тела в криминалистическую лабораторию. На пять часов вечера вызываем. Как он воспринял известие? Спокойно. Но это еще ни о чем не говорит. Они же с Юлией Кадош вроде как давно никаких отношений родственных не поддерживали. Но твои коллеги его уже подозревают. Я правильно поняла? А чем он не кандидат в зазывала? Жрец черного культа, отверженный церковью когда-то. Даже с посланиями все вроде сходится. С этой самой высшей степенью богохульства, про которую нам батюшка толковал. Да, много чего сходится. И то, что он ехал в ту ночь, когда убили Колобердяева, смотрел. Я его машину видела там, на бульваре. Чего его туда ночью носило? И второй раз тоже, когда припарковался у метро Кропоткинская. И по приметам, наверное, подойдет вам, да, Лиль? «Подойдёт ведь?» «Думаю, да». «А чего ты тогда такая взъерошенная?» Катя посмотрела на коллегу из Мура. «Если всё сойдётся, то...» «Это же классно!» «Фактически раскрытие по горячим следам!» «Всё будет зависеть от экспертиз». Капитан Белоручка провела рукой по лицу. «Что-то устала я, Кать. Выжатая, как лимон. И Митька мой ещё куда-то делся. Обещал вчера вечером заехать, так не приехал. Звоню на сотовый недоступен». Очень переживает, ревнует, когда я дома не ночую. А что я могу с такой чертовой работой? Подняли по тревоге, опять поехало дерьмо разгребать, а Митька из себя выходит, обижается. Видно, проучить меня решил. А сегодня в пять я собираюсь от гражданина Кадоша получить образцы для генетической экспертизы. Убийца нам столько материала оставил, что... В общем, только это и будет одним бесспорным доказательством вины». А еще почерк, сказала Катя. У нас же две рукописные записки. Диктуй адрес криминалистической лаборатории, я тоже приеду. Если это последний этап операции, я не могу, как журналист, пропустить такой эффектный конец. делу венец. Ровно в девять Катя была уже в главке. Ее любезно подвезли до Никитского переулка коллеги из Мура, и рабочий день шел как обычно. Только вот голова кружилась от усталости, от недосыпа. И в ушах шумело, как там, на бульваре, ночью, когда ветер. Этот ветер пополам с дождём, и мокрая листва, и лужи на асфальте, в которых дробился свет фонарей. В ту, первую ночь. А во вторую ночь дождя не было, лишь тёмная гигантская фигура, памятник Гоголю в самом конце аллеи. Я никогда не представляла себе Москву вот такой, просто бежала мимо по делам, торопилась куда-то, как и все. Слепые, глухие. «Ничего не хотим видеть и слышать. Ничего не хотим знать. Но это же неправда. Неужели кто-то хочет таким вот жутким способом не только напугать, повергнуть в шок, но и заставить нас?» Катя закончила репортаж о раскрытии серии «Квартирных краж в Подольске» и «Павловском посаде», где была задержана целая шайка воров и сбросила статью по электронке в редакцию газеты. Потом она просмотрела прессу. Везде криминальные полосы уже вовсю пестрели заголовками о ночном происшествии. Об убийствах на бульваре вышли репортажи и по телевизору в утренних выпусках программы «Чрезвычайное происшествие». Как и предполагала Катя, везде теперь звучало одно и то же – «убийца на бульваре». Репортеры словно смаковали это прозвище, серийника зазывалы. К счастью, о записках речи не шло. Эту деталь, видно, все же удалось сохранить в тайне. Милицию, как всегда, ругали и упрекали в нерасторопности. Комментарий давал замначальника ГУВД Москвы, информировал москвичей о том, какие меры безопасности приняты на улицах города и в общественных местах. Все как обычно в таком случае. Дополнительные наряды, патрули, проверка подучетного контингента. Пяти часов Катя ждала с таким нетерпением, Если этот кадош, этот маньяк, явится в морг на опознание тела, и они возьмут у него образцы для генетической экспертизы, и ловушка захлопнется, и все совпадет, то, то это будет такой успех, такая профессиональная удача. А что, собственно, Лилька сделала для этого? Ей просто повезло на этот раз. Или же она так грамотно выстроила все поисковые мероприятия, что практически за двое суток раскрыла сложнейшее дело? Нет, получается, что заслуга Мура тут небольшая. Если это действительно савели Кадош, то он сам засветился, причем практически сразу. Зачем? С какой целью? Открывается гнев Божий на всякое нечестие. О каком нечестии идет речь? Однако в пять часов ничего такого не произошло. От допроса же Савы Кадоша у Кати осталось сложное – Почти неприятное впечатление, как будто в висок вам входит тупое сверло и ворочается там, ворочается, ворочается. Возможно, он обладал гипнотическими способностями, этот высокий, стройный мужчина в чёрной футболке и джинсах, со слегка одутловатым, но довольно красивым лицом и большими тёмными глазами. Взгляд их в какую-то секунду... Был тяжёл и неподвижен, словно фокусировался на собеседнике, но уже в следующее мгновение в его глазах не читалось ничего, кроме равнодушия и лёгкого презрения. А потом вновь появлялась эта тяжесть, там, в глубине зрачков. Катя и так чувствовала себя скверно после двух бессонных ночей и полного рабочего дня, а поприсутствовав на допросе Кадуша, вообще ощутила, что силы покидают её» тело приемной матери Савва Кадош опознал. Это она. Допрос происходил прямо в помещении криминалистической лаборатории, где через какое-то время судмедэксперт должен был приступить к вскрытию. В лаборатории находились следователь прокуратуры, эксперт Сиваков, капитан Белоручка, два крепких оперативника и Катя. У окна поодаль, чтобы не мешать и чтобы не так отчетливо видеть труп на цинковом столе. В крем лабораторию Кадоша впустили одного, хотя приехал он на ландровере не один, а в сопровождении троих молодых то ли приятелей, то ли охранников. Юноши лет восемнадцати, не больше, одетые в чёрное, смахивали на галок. Самому же Кадошу было здорово за тридцать. — На нормальной тачке прикатил, — сообщил Катя тот самый лейтенант Заика, — которому капитан Белоручка поручила звонить подозреваемому. А то в прошлый раз, когда его по поводу несанкционированного проникновения в подземные коммуникации тягали наши, они в вот так компании на Катафалкина на П Петровку поприкатили по повестке. «Это по поводу черной месы в метро?» Кате было жаль лейтенанта до слез. Зачем идти в уголовный розыск за ике И для чего так длинно и так научно строить фразы, когда спотыкаешься на каждой букве? «На катафалке приехал. Прикололся, что ли?» мы «Может, он и на б -б бульваре прикололся», — мрачно ответил лейтенант. «Да дважды». «Да, это она». Кадош произнес это спокойно, внимательно оглядев труп, а потом также внимательно осмотрел Крим-лабораторию. Как ее убили? Задушили. По сравнению с его глубоким баритоном, голос капитана Белоручки показался Кате тонким, почти детским. Опять это Лилькина метаморфоза. Сначала Заику к подозреваемому подсылает, а теперь сама, как комар, пищит. Бдительность, что ли, так усыпляет? «Все, мол, в милиции дураки или приготовишки. Не бойся, наглей дальше, а вось и раскроешься, выдашь себя». А что у неё с лицом? «А вы сами не видите, Савелий Аркадьевич?» «Приятного мало. Это всё? Я могу быть свободен?» «А вас что, не интересуют детали, подробности, например, когда и где ваша мать была убита?» «Вы же мне всё равно ничего не скажете». «Когда вы в последний раз виделись?» Месяцев семь назад она лежала в больнице, я её навещал. сава Кадош медленно переводил взор свой с одного сотрудника на другого, задерживал взгляд на эксперте севакове «Вы не ладили с матерью?» – продолжала спрашивать капитан Белоручка. Он на неё не глядел. Много лет назад она выгнала меня из дому. Ну, выгнала и выгнала. Я её прощаю. Простил. «Вы всегда знали, что вы не родной, а приёмный сын?» «А вы уже тоже в курсе?» сава невесело усмехнулся. «Вот видите, никаких тайн в славной семейке Кадош. До девяти лет я жил в детдоме, а потом у них, и она, мать, никогда не уставала напоминать мне, что я им не родной. Но она вас вырастила, дала вам образование? О да, у меня никаких претензий. Делали из меня вундеркинда, я, конечно, старался, очень старался, ну а потом всё как-то обрыдло разом». Мы делали обыск в квартире в Большом Афанасьевском. В бывших совминовских хоромах? У матери пунктик был, что она неизлечимо больна, что все только и ждут её смерти, особенно я. Ну, чтобы стать в этих самых замшелых хоромах полным хозяином. Там уборная в стиле незабвенных семидесятых и ещё совковые обои. — А вы не рады наследству? — вкратчиво осведомилась капитан Белоручка. Я многое в этой жизни заработал сам и ни в чём сейчас не нуждаюсь. Что вы делали в ночь на среду? Где были, чем занимались? Так были дела за городом. Где именно? На Рублёвском шоссе. А конкретней? Не помню. Причём тут ночь на среду? Мать убили не более суток назад. Вы в этом уверены? Достаточно на её тело взглянуть. Вы так хорошо разбираетесь в судебной медицине, чтобы судить о времени смерти? «Достаточно хорошо. Неужели криминалистику изучали?» Интересовался в своё время. «Вы меня просто поражаете, Савелий Аркадьевич», пропищала капитан Белоручка совсем уж каким-то невозможным голосом. «Вы меня восхищаете всё больше и больше!» «Вы дурочку со мной не валяете? По таким убийствам?» «По каким таким убийствам?» «По таким», — повторил Савва Кадош, «Родственников всегда подозревают, если...» «Если больше некого подозревать, если в вашей работе полный провал. Так вот, я не Нерон». «Вы не кто?» «Нерон. Римский император. Повелел убить свою мать. Стал самым известным материубийцей в Риме. Я на роль Нерона не подхожу». «В Риме», — капитан Белоручка покачала головой. «Надо же, мы тут тоже про Рим недавно вспоминали. А вы бывали в Риме?» «На днях вернулся». «Ваша машина, Порше... Кстати, где она? Отчего вы не на ней сегодня?» «Она в автосервисе на профилактике». «Ваш Порше зафиксирован уличными камерами в 4.30 на Гоголевском бульваре в ночь на среду и на следующие сутки. Вы приехали в 11 вечера к метро кропоткинская и припарковались там». «И что с того?» «Да, возможно. И что с того?» «Ваша мать была убита ночью на Гоголевском бульваре». А за сутки до неё там же, на бульваре, был убит пожилой мужчина. И что с того, что я там проезжал и припарковался? С какой целью? Вам эта цель должна быть хорошо известна. Вам, милиции. Нам? Да-да, именно вам. подымите архив свой. Не далее, как год назад, я объяснялся у вас в управлении по поводу... Ну, когда компания юных пылких влюблённых в оккультизм студентов спустилась в столичное метро. Меня вызывали давать... Я не понял, то ли объяснение, то ли консультацию по этому смешному поводу, и ваши сотрудники интересовались моим клубом. Ямой. Вот видите, вы в курсе. Кадош неожиданно ослепительно улыбнулся. Улыбка его была такой открытой, такой светлой и притягательной, что Катя на долю секунды ощутила себя мотыльком, летящим на свет лампы. Вот. Вот сейчас. Это его улыбка. А потом он как-то резко сжал губы, и лицо его стало другим, и баритон, похожий на мягкое тупое гипнотическое сверло, тиранищая ваши бедные мозги, зазвучал снова в тесном помещении крим-лаборатории, пропитанном трупной вонью и запахом формалина. Ваши коллеги тогда интересовались адресом моего клуба. Он в Чертольском переулке, это возле Гоголевского бульвара. Я когда еду со стороны Пушкинской, просто поворачиваю. А когда еду с Кремлевской набережной, приходится парковаться у метро. Там поворота, увы, нет. По виду всех присутствовавших на этом странном допросе, Катя поняла. Они это все знали. Вот вам и пленки уличных камер. Вот вам и улика. «Ах да, совсем забыл. Если будете беседовать с кишиневскими родственниками матери или же с соседями по дому, не обращайте внимания». Кадош снова улыбался. «Они будут уверять вас, что это именно я ее прикончил. Еще и мое бедное пионерское детство вспомнят, каким я был вундеркиндом, как они меня музыке учили, на рояле бренчать. И про мою детскую неуравновешенность вспомнят. «Знаете, ведь это гены!» Он скорчил гримасу, прошамкал скрипуче. «Это гена у него. Ведь неизвестно, чей он сын». «Всю жизнь меня детдомом попрекали, что, мол, безродный, испорченный, развращенный. Про то, что я душу черту продал за деньги, еще не говорили вам, нет?» «Нам потребуются образцы для генетической экспертизы для установления родственных связей», сказала капитан Белоручка. «Это займет минуту. Простой мазок из полости рта». Я для этих образцов не гожусь, я ведь всего лишь приемный сын. Бедный подкидыш. Кадош уже не скрывал презрения. Что ж, если вам надо получить от меня образцы, пожалуйста. Он все понял, подумала Катя. Зря Лилька соврала так неуклюже. И потом, вам надо будет написать заявление? Вот бумага, вот ручка. Пишите, пожалуйста, это для уголовного дела. Заявление ваше о признании вас законным представителем потерпевшей. Следователь прокуратуры положил на письменный стол бланки и чистые листы бумаги. Образец почерка его хотят получить. Катя сразу отошла от окна. Письменный стол вплотную придвинут к подоконнику, а ей не хотелось, чтобы этот мужчина, этот, в общем-то, весьма интересный, привлекательный мужчина, приближался к ней, был рядом. «Похож». Сделала для себя категорический вывод Катя. Он действительно похож на серийника Зазывалу и ведёт себя. Они всегда так себя ведут, как будто играют с нами в игру, воображая, что против них нет доказательств. Подставляются, чтобы потом снова нанести удар. Это свойство их психики, их вывихнутых мозгов. «Вы можете вызвать своего адвоката, если хотите», — сказал следователь. «Зачем? Адвокат мне не нужен». Я же сказал, я не Нерон. К несчастью, мне далеко до таких, как он. Вы только зря потеряете со мной время, уважаемые. Предупреждаю от чистого сердца. Это чистое сердце так резануло слух, что всем как-то стало неловко. Не по себе.